Тетя Зина правильно поняла, о чем задумался Павел. где и бабушка твои на своем месте, рядом. Здесь я хочу, ты пойми меня, Павел, правильно, я хочу символически похоронить твоего отца и твою сестренку». «Сестренку?» — недоуменно переспросил Павел. «Светлану». «Свету». «Четырех без малого лет, когда началась война, Все они жили у Павла в гарнизоне. Павел успел посадить их в поезд на Москву, чтобы оттуда с пересадкой ко мне в Пухов. «Флорка, смотри, и нам ничего Клавдия Ивановна об этом не говорила», — удивился Лаврентий. «И мне», — подтвердил Павел, теперь припоминая, как сбивалась, не договаривала что-то мама, когда он расспрашивал ее о жизни с отцом до войны. «Их поезд остановили на большой станции». «Ехали тогда долго, медленно. Фашисты бомбили поезда. Света попросила пить, а воды ни капли. Соседка по вагону дала Клаве чайник и еще заставила ее пиджак накинуть. Дождь вроде собирался. Клава вышла с чайником, побежала по линиям к перону. там нашла кран, набрала воды до края. И тут воздушная тревога. Она была кинулась назад к своему поезду, а дежурные ее подхватили под руки». Не пускают, увели в щель тут же рядом и у вокзала. Посыпались бомбы. Одна прямо в их вагон. Прямо. Вырвалась Клава из чужих рук. Откуда в ней только такие силы взялись? Бросилась бежать через линии. Вокруг все горит, взрывается, и нет ее вагона. Яма черная от него осталась. Рядом с этой ямой и нашли Клаву после отбоя. Думали, и ее убило тем прямым попаданием в вагон. Понесли к вокзалу, хотели чайник из рук вынуть, пальцы не разжать. Пока чайник пытались освободить, слышат, стонет женщина. Помогли ей, встала на ноги. И так с чайником, пешком, дошла до Москвы. Себя не помнила. Под подкладку пиджака Павел научил ее зашить паспорт и комсомольский билет. Деньги, мой адрес, вещи — это осталось в ее чемодане в вагоне. Шла в Москву по запискам. «Как?» — переспросил Лаврентий. «Я хоть в Бога не верю, но о Клаве по-другому не скажешь. Святой она человек. В войну люди душой стали проще. Хороший человек не прятал в себе хорошее, спешил помочь другому, но о плохой тех Клава не видела». Ей хорошие все люди попадались. Переночует она у одних, многие даже не спрашивали, что с ней, и так было видно. В большом горе человек. И писали они записку в другую деревню, либо в близкий городок своим родственникам, знакомым. «Помогите, мол, беда у женщины». И представьте себе, помогали. Ни один человек не отказал клави в приюте. Никто о деньгах не заикался. «Кормили». Кров предоставляли. Вот так тогда было. Хорошо. С нечаянной долей зависти вздохнул Флор. Чего уж хорошего, — пристыдила тетя Зина. Война шла обалдуй, шла по пятам за клавой. Последняя записка у нее была в Москву, Ковыневом, в этот самый дом. Замечательные здесь жили старики. Ты их должен хорошо помнить, Паша. Павел кивнул. Клава как-то мне сказала, что это, мол, не я, это Ковынёвы родили мне Павлика. Они ее выхаживали, они с ней паёк свой делили, комнату свою уступили, когда ты родился, потому что она хоть и небольшая по метражу, но самая сухая и теплая. Павел хорошо помнил детство в домишке на самом горбе горбатого крутого переулка. И Кавыневых помнил, он звал их дедушкой и бабушкой. Все работали тогда. Дедушка в домоуправлении делал производителем, поэтому удалось ему без особых сложностей прописать у себя Клаву. Бабушка была няней в госпитале. Мама без профессии устроилась сторожем в музей. Старались они по очереди подменять друг друга, чтобы не оставлять мальчишку одного. И рос Павлик в дружной семье. Перед самой войной у Ковыневых Умер взрослый сын от туберкулеза. Был он поздним ребенком. Дрожали они над ним, да, видно, не судьба. А детишек любили до слез. Подумывали из детдома взять, но война пришла. Старикам по шестьдесят, и для них нашлось дело. А тут вдруг Клава с запиской от хозяев, у которых они несколько лет снимали дачу. Клава такая легкая и прозрачная, как последний тронутый морозом лист поздней осенью. Ее будто ветром несло, эту темноволосую девочку, с огромными карими глазами, в пыльном пиджаке и с зеленым эмалированным чайником в руках. Бабушка Ковынева отвела ее в баню, отмыла, словно дочку, белье свое чистое отдала. Бабушка была не такая уж крупная, но Клава надела ее платье. Батюшки, да ее три раза можно им обмотать, вернулись. Поднялись по переулку в горку со своими тазами, закутанные в платки по самой брови, а дедушка Ковынев им чай вскипятил. Хотел Клаве приятное сделать, чаем из ее чайника напоить. Видел, с ним пришла и подумал, будто что-то очень важное связано у Клавы с этим предметом. «Важное-то оно важное». Но только разделись бабушка Ковынёва с Клавой в прихожей, вошли на кухню, а там, на столе, на самом видном месте уже попыхивал паром изгнутого носика зелёный эмалированный чайник. Клава взглянула на него, вся побелела, и мягко, медленно, как лист приближается к земле и ложится, неслышно беззвучно упала. До зимы она лежала, врач запретил вставать. Клава должна была беречь сердце и ребенка. В начале марта старики Ковыневы повели Клаву по скользким улицам в роддом. Они держали ее под руки, суетились, показывали, куда ставить ноги. А бабушка Ковынева что-то не в попад рассказывала, в другое время занятное, о соседях со двора. Хотелось ей вспомнить такое, что не было бы связано с местом, куда вели Клаву. Она призывала на помощь Ивана Сергеевича, он солидно подтверждал ее воспоминания и тоже очень внимательно смотрел под ноги и очень нежно придерживал Клаву под локоток. В приемной бабушка Ковынева поцеловала бедную Клаву. Клава молчала, часто и трудно дышала. У бабушки дрожал подбородок. «Доченька, доченька». Позвала она напряженно-спокойную, молча уходившую в белые двери Клаву. Клава обернулась. Старики стояли плечом к плечу. Клава увидела их уже издалека, но так четко, что только тут тогда поняла, до да чего же они ей родные. Не было у нее в тот миг людей роднее их. Как же ей стало их жалко. «Я скоро!» — слабо улыбнулась она им, чтобы хоть как-то поддержать стариков Ковынёвых. «Вы идите, идите!» Иван Сергеевич якобы строго погрозил пальцем. «Не спеши, не торопись, постарайся, чтобы мальчик был по всем правилам!» Он и не заметил, что впервые сказал Клаве «ты», а ей стало теплее от этого. «Постараюсь» согласилась она, и пошла по коридору за няней из приемного покоя. Тем временем бабушка Ковынева рассказала старичку Акушеру, как Клава потеряла дочку, и что, наверное, нельзя Клаву о ней спрашивать перед родами, и доктор сказал бабушке спасибо, что предупредили, и ни о чем не спрашивал Клаву, просто помог ей родить Павлика. Душа моя, Когда ночами ты улетаешь отдохнуть туда, Где осталось наше с тобой беспечальное, Надежно хранимое детство, Ты и теперь поддержать меня можешь. Стоит ли ждать мне понять, чтобы я не забыла, Откуда мы родом? Кто на руки брал нас? Кто сажал на колени к себе, к плечу прижимал, Рукой закрывал наши уши? Чтоб не слышали воя бомбёжки И грохота взрывов недальних. Страшное время могло быть для нас, Но все таки самое светлое в жизни. Нас ведь жалели, ласкали и просто любили. Так, ни за что, просто за то, что мы дети. Видно, хотели сберечь нас для будущей жизни, Где сдохнет война. И где особенно будут нужны добрые, нежные люди. Вместо погибших в войне миллионов добрых и нежных людей. Думали так старики. Это не значит, что так и случилось сегодня. Но нам бы подольше хранить память о тех стариках и желанием следовать их. Они не уйдут из памяти. Двое стариков, москвичи Ольга Прокофьевна и Иван Сергеевич Ковынёвы. Ольга Прокофьевна, строгая, худенькая, ровная, с двумя круглыми баранчиками, из тонких серебристо-серых косичек, прижатых к ушам, с прямым взглядом ярких, темно карих глаз. Нос ее был несколько горбат и великоват для ее лица, но чутко тонок. Тонкие были и губы Ольги Прокофьевны. Только края их чуть выгибались вверх, поэтому казалось, что она всегда чему-то тихо виновато улыбается про себя. На плечах ее была ветхая турецкая шаль, расписанная рисунками, которые она называла огурцами. Так и спрашивала у Ивана Сергеевича. «Иван Сергеевич, ты не видел мою шаль огурцами?» Иван Сергеевич снимал очки, в которых читал книгу, В эту книгу закладывал их и брал со стола другие. В них он ходил по дому, по улице. Все это Иван Сергеевич проделывал очень аккуратно, сосредоточивался на немудрёном процессе, будто решал задачу. Потом приподнимался в кресле и почти всегда к этому времени слышал. «Да ладно уж, сиди, Иван Сергеевич, нашла я свою шаль огурцами. Она опять у меня за валик упала». Диван у Ковынёвых был кожаный. Ситцевый чехол его во время войны пошел на постельное белье. Из гладких валиков, если на них что-нибудь положить, все уползало, точно становилось живым, юрким. Носовой платок оставишь, и тут же, раз его и нету. Иван Сергеевич возвращал себя в кресло, в старые очки, в книгу, в жизнь, о которой рассказывала эта книга. Ту жизнь войны и болезни обходили стороной. Там, по солнечному берегу Синего моря, гуляла нарядная публика под кружевными зонтиками. Смеялись пышноволосые женщины в длинных белых платьях, высокие широкоплечие и узкобедрые мужчины держали в загорелых руках хрустальные бокалы с легким вином рубинового цвета. Толстощуки и детишки в матросских костюмчиках играли в сырсо. Няня, обмахиваясь батистовым платочком, подходила к мальчику. Сильно разрумянился он на солнце, не перегрелся бы. Ванюшечка, радость вы наша, пожалуйтесь, в с И неизвестно теперь, читал ли все это в своей книге Иван Сергеевич, или, надевая очки, в которые он ничего не видит дальше книги в своих руках, Он опускал голову, прикрывал глаза, и тихо, как морской прибой, в ясный день накатывали на него далекие воспоминания. И словно освежившись в них, надышавшись ими, как теплым воздухом моря, среди цветущих кустов роз и вечно свечек прямых кипарисов, поднимался из кресла бодрый старикан Иван Сергеевич. Он надевал пальто с серым каракулевым воротником Глаза у него были белесовато-серые, как этот каракуль, и волосы, серо-русые и кудрявые, тоже словно каракуль. «Маскируетесь под воротник, Иван Сергеевич?» — спросила однажды Шура, когда при ней он собирался дежурить на крышу соседнего четырехэтажного дома. «Молодые женщины стали обращать на меня внимание», — заметил Иван Сергеевич. «Ольга Прокофьевна, берегись». «Это ты берегись, Иван Сергеевич!» — вышла в прихожую Ольга Прокофьевна. «Опять с раскрытой головой? Где кепи?» Иван Сергеевич громко побил перчатками по правому боку пальто. Там из кармана торчал козырек. «Не валяйте дурака!» — по-военному круто взялась за дело Шура и нахлобучила на благородные седины Ивана Сергеевича свою почти новую ушанку со звездой. Кепку она ловко вытянула из кармана и забросила на верхнюю полку вешалки. «Ольга Прокофьевна, вы свидетель. Молодая женщина надевает на меня свой головной убор. Как я в нем выгляжу?» «Очень пикантно, Иван Сергеевич. А по-моему, вам идет», — насупилась Шура. Ей показалось, что Ольга Прокофьевна посмеялась над ее ушанкой. Уж это разнесчастная привычка москвичей, будто бы легко, будто бы смехом-смехом говорить о вещах сложных и серьезных. Неловко ведь им вспоминать и оплакивать теплую, из того же, что и воротник, сшитую перед самой войной каракулевую шапку Ивана Сергеевича, которую он поменял на продукты. Клаве нужна была нормальная еда» вот и посмеивались они с ольгой прокофьевной над его ненадежным головным убором над кепкой не над шурой конечно а молодая солдатка взяла и обиделась спасибо шура милая иван сергеевич подошел взял ее руку и легко красиво поцеловал стягивая плотно охватившую голову ушанку не снимайте приказала шура дико покраснев вы что иван сергеевич и отдернула руку война Война. Ольга Прокофьевна отвела глаза в сторону к окошку, где черные, как обгоревшие, кусты золотых шаров погромыхивали черными сухими листьями, будто что-то докладывали набегавшему порывами ветру. И ветер разворачивался, взметал снежное облако. Оно недолго тянулось за ветром, Но было тяжелее его, и оседало пятнами на черные листья золотых шаров. «Виноват. Война!» С заметной долей привычной иронии согласился Иван Сергеевич. Он никак не мог постигнуть сверхсерьезную шуру-солдатку, ее самостоятельную мужскую походку, стук ее подкованных сапог. Он так и не привык к шинели ее, которую по-боевому ловко подхватывала она ремнем, когда уходила на работу в госпиталь, так же ловко подхватывала потом из рук Ольги Прокофьевны или Ивана Сергеевича закутанную в дьяльца Маринку. Маринка родилась в военном госпитале, там, где была няней Ольга Прокофьевна, в ее дежурство. Ольга Прокофьевна всю ночь просидела с Шурой. Шура тогда дала слабину. Они обе потом молчали, как сговорились о той ночи. Помнили ее, но не хотели вслух вспоминать, как Шура, в солдатском нижнем белье, остриженная наголо, круглоголовая, широкоскулая, курносая, на лицо совсем деревенский парень, боец. Шура хотела оставить дочку и сбежать на фронт, куда откомандировали ее в этот, как она считала, тыловой госпиталь. Ольга Прокофьевна понимала, какой крест берет на себя. У них уже спал в большой корзине, на ворохе теплых чистых тряпок, в байковом голубом одеяльце, которое дали соседи, тихий ребенок Клавы Павлик. С самого рождения он был так слаб, что не умел плакать, только иногда будто покашливал, давился. Три месяца Павлику и в доме появилась горластая Маринка. Шура внесла ее, укутанную в пеленку, из госпитальной простыни и в со штампом госпиталя. Такое выдали новорожденной Маринке приданное. А комнату, где жили Клава с Павликом, разделили перегородкой. Хорошо, что у нее было две двери, с одной и другой стороны голландской печки. Ольга Прокофьевна и Иван Сергеевич перебрались в темную комнату за кухней. Ее расчистили от старых вещей. Так удачно получилось, они хорошо и долго горели в печке. Шура с Клавой отмыли комнату до блеска, застелили ее ковром, отнесли к ним любимый кожаный диван Ковыневых, но кресло Ивана Сергеевича оставили в большой комнате. Кровать с панцирной сеткой и круглыми блестящими шарами на высокой спинке, старинный круглый столик на трех ножках — с таким же, как у кресла и дивана, кожаным верхом, все поместилось в темной комнатёнке, бывшей чуланом. На столик поставили коптилку. В этой комнате Ковынёвы только спали. Вся жизнь шла в тех двух маленьких, теперь клетушках, детских, как почему-то стали их называть. Ребят кормили вместе нали укладывали спать поперек кровати рядышком стирали без разбору где чье белье кто освободился тот к и вставал когда надевать разбирались клаве достались ушитые вещи ольги прокофьевны шури того проще все казенное фронтовое амбондирование во дворе ее сразу стали звать шурка солдатка Шурка не потому что пренебрегали старались унизить Шурка, значит, своя, будто родилась в этом дворе. Крепкая, скуластая, с круглыми черными глазами и неистребимым здоровьем, кирпичного цвета румянцем, с легкими крапинками веснушек на курносом носу, обыкновенная деваха из Подарла, Шура ушла на фронт с начала войны. Мама у нее была фельдшер, Шура с детства ездила с ней по вызовам, стала настоящим ее помощником и собиралась после школы в медучилище. Школу закончила, а в училище не успела. Война. Шура оказалась в пекле боев, попала в окружение. Она уходила вместе с отступающей армией, бинтовала бойцам раны, выносила их на себе под пулями. Снаряды и бомбы рвались совсем близко. Она отстреливалась от врагов, научившись только держать в руках винтовку и палить из нее, как попало. Она не умела попадать в цель. Несколько рот прорывались с боями из окружения. С ними были Шура и Хирург, вся их из оставшихся в живых медицина. Поддерживала раненых, как могла, звала на помощь бойцов, оказавшихся рядом с их переполненным полевым госпиталем. Как-то в затишье на лесной поляне подошла к автоматчикам. «Соседи! А ну, кто крови не боится, айда со мной!» Один боец поднялся. «Где твое хозяйство?» «Пошли», сказала Шура. Еще не вгляделась в него, но уже узнала Васю. «В их селе...» Он был зоотехником. Как началась война, его мобилизовали на фронт. А Шура в той, словно бы очень далекой, невероятно мирной жизни, тихо и сладко была влюблена в него. Рост у него вровень с Шурой, худой, жилистый, и волосы его светлые, льняные, так и рассыпаются, только он снимет шапку. От глаз его голубых не могла оторваться Шура. В длинных девичьих ресницах они а черные брови, как нарисованные. шури только взглянуть в глаза Васи, и, казалось, отрывает ее счастье от земли. легким пухом одуванчика кружит она в светлом воздухе, и только жаворонок над ней звенит. И так было страшно в той мирной жизни шури Вдруг Вася заметит, что с ней творится от одного лишь его взгляда. Глаза поднять на него боялась, а если догадается, возьмет и посмеется над ней. Ведь у нее к нему серьезно. Поэтому так лихо, слишком легко и обязательно громко смеялась она с другими, только бы не слышал. Легко встречалась с другими, пусть видит, легко игралась в полудетские полувзрослые игры. Наяривала гармошка по весне, прилетали и селились по кустам голосистые соседи, курские соловьи. Сумасшедшие! как пели они в те последние мирные июньские ночи. А она только издали глядела на Васю, такого невыразимо любимого.